Глава 35. Боль ушла, но глаза открывались тяжело, и во всем теле чувствовалась слабость. Очнувшись, я обнаружила себя в незнакомой комнате. Рядом тихо переговаривались Эрика, Аргус и. Реджус! Слово далось тяжело, хрипло и еле слышно. Он тут же оказался рядом, взял за руку. Я попробовала приподняться, но сил не хватало. Реджеус помог. А Эрика дала стакан воды. Сухое горло смочило влага. Я сделала пару больших глотков и облизала губы. «Кажется, я наделала много переполоха». Попыталась я пошутить. «Если ты это планировала, то сделала это вовремя. Успела до того, как мы с Аргусом улетели», — ответила Эрика. «Теперь тебе обязательно нужно отлежаться». Оставляю в качестве надсмотрщика Реджууса. Как будто мне было мало моей отработки. Теперь я буду рядом с Реджуусом еще дольше и... Даже не знаю, к чему это может привести. Я благодарна Реджуусу и уже почти смирилась с истинностью. Но только почти. Мне не хотелось бы торопиться. Аргус обнял Эрику и сказал, что им уже пора лететь. Рада, что у них, похоже, все хорошо. «Я вас провожу до башни, а потом пойду решать проблемы». Кивнул ему Реджиус, а потом строго посмотрел на меня. «А ты лежи и не дергайся. Запомни. Куда бы ты ни пошла, я найду тебя. А решишь сбежать, найду и запру, чтобы опять проблем себе не нашла». Я тяжело вздохнула. «Вот не надо. В этот раз я проблем не искала. Они сами меня нашли». Эрика погладила меня по руке, поддерживая, и прошептала. «До встречи». «Я скоро вернусь», — одними губами проговорил Реджиус. Я откинулась на подушке и, так как больше ни на что не была способна, принялась размышлять. Все указывало на то, что в той коробочке была очень мощная магия. Сияна сама не могла бы ее достать так просто. Или я очень плохо знала свою сестру. Возможно, кто-то обманул ее и продал ей не то, что она хотела бы. Гадать было бессмысленно. Нужно бы поговорить с ней и с родителями тоже. Даже если они предали меня, я хотела бы узнать об этом сама, а потом уже рассказывать об этом Реджусу. Учитывая все произошедшее, я уже не собиралась следовать воле отца и избегать своего истинного но и полностью открываться Реджиусу пока не могла. И этот сон. Фантазия воспаленного мозга или забытое воспоминание. Слишком много неожиданностей вскрывалось в последнее время. Я не успевала их уложить в стройную картину, выяснить, где правда. Мне бы больше времени, но его не было. Кажется, я заснула. Пришла в себя от прикосновения теплых пальцев. Реджаус сидел рядом и гладил меня по руке. Шш. Не говори, тихо сказал он. Я обо всем позаботился. И теперь позабочусь о тебе. Обо всем? Невзирая на недовольный взгляд, я приподнялась на локтях. Ты нашел виновного? Он даже не спрашивал, откуда у меня эта коробка. Как он мог понять? Да и виновны сейчас в подземном изоляторе.